Глава 1. Гроза Через неделю после описанных событий, около пяти часов пополудни, из Понта-Муссона, городка между Нанси и Мецем, выехала карета, запряженная четверней и управляемая двумя фарейторами. Лошадей на почтовой станции только что сменили, и, несмотря на уговоры миловидной трактирщицы, поджидавшей на пороге запоздалых путников, карета продолжила свой путь в Париж. Едва лошади с тяжелым экипажем скрылись за углом, как десятка-два ребятишек из десяток кумушек, которые окружили было карету, пока закладывали свежих лошадей, разбрелись по домам, размахивая руками и восклицая, одни обнаруживали тем самым буйное веселье, другие — глубокое изумление. Причины для этого и вправду были. Никогда еще экипаж, хоть чем-то похожий на уехавшую карету, не въезжал на мост, который пятьдесят лет назад добрый король Станислав велел перебросить через Мозель, чтобы облегчить сообщение между своим небольшим королевством и Францией. Примечание. Станислав I Лещинский, годы жизни 1677-1766, король Польши в 1704-1711 годах и 1733-1736 годах. После отречения получил от своего зятя Людовика XV в пожизненное владение герцогство Лотарингское. Конец примечания. Мы не исключаем даже курьезные эльзасские фургоны, в ярмарочные дни привозившие из Фальсбурга двухголовых уродцев, танцующих медведей и кочевые племена странствующих акробатов, этих бродяг цивилизованных стран. И действительно, даже не будучи насмешливым сорванцом или престарелой любопытной сплетницей, любой прохожий при виде столь монументального экипажа, который, несмотря на громадные колеса и внушительные рессоры, катился достаточно резво, остановился бы как вкопанный и воскликнул «Вот так карета! Да какая быстрая!» Поскольку наши читатели, к счастью для них, этой кареты не видели, мы позволим себе ее описать. Итак, прежде всего, главный кузов. Мы говорим «главный кузов», потому что перед ним помещалось еще нечто вроде одноколки с кабинкой. Так вот, главный кузов был покрашен в голубой цвет, а на боках его были нарисованы искусно переплетенные буквы «Д» и «Б», увенчанные баронской короной. Через два окна с белыми муслиновыми занавесками, именно окна, а не дверцы, свет проникал внутрь кузова, однако окна эти, почти незаметные для какого-нибудь простака, были прорезаны в передней стенке кузова и выходили в сторону одноколки. Решетка на окнах позволяла разговаривать с обитателями кузова, а также прислоняться, что без нее было бы небезопасно, к стеклам, зашторенным занавесками». Кузов этой своеобразной колымаги, представлявший собою, судя по всему, важнейшую ее часть и имеющий футов восемь в длину и шесть в ширину, освещался, как мы уже говорили, через два окна, а проветривался с помощью застекленной форточки, проделанной в крыше. Чтобы завершить перечень отличительных черт экипажа, представших взору прохожих, необходимо сказать о жестяной трубе, возвышавшийся на добрый фут над его крышей и извергавший клубы голубоватого дыма, который стлался пенистым шлейфом вслед за едущей каретой. В наши дни подобное приспособление навело бы на мысль о каком-нибудь новом и прогрессивном изобретении, в котором механик искусно соединил силу пары и лошадей. Это казалось и тем более вероятным, что за каретой, влекомой четверкой, бежала еще одна лошадь, привязанная за повод к задку. Лошадь эта, чья маленькая голова с горбоносой мордой, тонкие ноги, узкая грудь, густая грива и пышный хвост выдавали в ней чистокровного арабского скакуна, была под седлом. Это говорило о том, что иногда кто-нибудь из таинственных путешественников, заключенных в напоминающем мной в ковчег экипажем, Решив доставить себе удовольствие проехаться верхом, галопировал рядом с каретой, которой подобный аллюр был совершенно противопоказан. В Понтамусоне фарейтор, доведший карету до этой станции, получил двойные прогоны, которые были протянуты ему белой сильной рукой. Высунувшиеся между двух кожаных занавесок, закрывавших переднюю стенку одноколки почти так же плотно, как муслиновые занавески закрывали окна в передней стенке кузова. Обрадованный фарейтор сдернув с головы шапку, проговорил «Благодарю, Ваша светлость!» В ответ послышался звучный голос, ответивший по-немецки. В окрестностях Нанси, хоть и не говорят больше на этом языке, но слышится там он часто. «Шнелл! Шнеллер!» переводе на французский, это означало «побыстрее там, побыстрее». Фарейторы понимают почти все языки, если обращенные к ним слова сопровождаются неким металлическим звоном. Племя это, что прекрасно известно всем путешественникам, весьма сребролюбиво, поэтому два новых фарейта сделали все, что могли, чтобы пустить лошадей в галоп. Удалось им это лишь от счастья. И после многотрудных усилий, которые сделали больше чести крепости их рук, нежели мощи скакательных суставов их лошадей, после отчаянного сопротивления животные согласились на вполне приличную рысцу, делая два с половиной, а то и все три лье в час. Около семи, при очередной смене лошадей в Сен-Миеле, та же рука протянула между занавесками прогоны, и тем же голосом было произнесено то же самое приказание. Нет нужды говорить, что необычный экипаж пробудил здесь не меньшее любопытство, чем в Понтамусоне, тем паче, что надвигающаяся ночь придавала ему вид еще более фантастический. После сен Миеля дорога пошла в гору. Тут путешественникам пришлось ехать шагом. За полчаса они сделали лишь четверть лие. Добравшись до вершины, форейтер остановили лошадей, чтобы дать им передохнуть, и путешественники, раздвинув кожаные занавески, смогли окинуть взглядом далекий горизонт, который уже начал окутываться вечерним туманом. В тот день до трех часов пополудни было ясно и тепло, однако к вечеру стало душно. Пришедшая с юга громадная молочно-белая туча, казалось, нарочно преследовала карету и теперь угрожала ее нагнать, прежде чем та доедет до Барли-Дюка, где фарейторы на всякий случай предложили заночевать. Дорога, с одной стороны которой возвышалась круче, а с другой уходил вниз обрыв, столь круто спускалась в долину, где змеилась меза, что ехать по ней более или менее безопасно можно было лишь шагом. Именно этим осторожным аллюром фарейторы пустили лошадей, когда опять тронулись с места». Туча приближалась, нависая над землей, росла, впитывая поднимавшиеся от почвы испарения. Зловещая белая, она отталкивала небольшие голубоватые облака, которые, словно корабли перед боем, пытались встать под ветер. Вскоре туча, заполнявшая небо с быстротой морского прилива, разбухла настолько, что преградила путь последним лучам солнца. Сочившаяся на землю тусклый серый свет окрасил дрожавшую в неподвижном воздухе листву в тот мертвенный оттенок, который она всегда приобретает с первым наступлением сумерек. Внезапно молния прорезала тучу, и небо, расколовшись на огненные ромбы, раскрыло перед испуганными взорами путников свои пылающие адским пламенем глубины. В тот же миг удар грома прокатился от дерева к дереву по лесу, подходившему вплотную к дороге, потряс землю и подхлестнул исполинскую тучу, словно норовистую лошадь. А карета тем временем все так же катила вперед, Из трубы ее продолжал валить дым, цвет которого, впрочем, из черного превратился в опаловый. Небо, между тем, резко потемнело, форточка на крыше экипажа зарделась, и оттуда полился яркий свет. Было очевидно, что обитатели этой кельи на колесах, не знавшие о происходящих снаружи переменах, перед наступлением ночи приняли меры, чтобы не прерывать свои занятия. Экипаж еще находился на плоскогорье и не начинал съезжать вниз, когда второй удар грома, более мощный и насыщенный медалическими отзвуками, чем первый, исторгнул из неба дождь. Первые крупные капли его вскоре превратились в густые, сильные струи, как будто тучи бросали на землю пучки стрел. Фарейтеры о чем-то посовещались, и карета остановилась. «Какого черта? Что там происходит?» осведомился тот же голос, только в этот раз на великолепном французском. «Да вот, мы не знаем, стоит ли ехать дальше», ответил один из форейторов. «По-моему, решать, ехать или не ехать дальше, должен я, а не вы», отозвался голос. «Вперед!» Голос звучал так жестко и повелительно, что форейторы не посмели возражать, и карета покатила вниз по склону. «В добрый час!» промолвил голос, и кожаные занавески снова задвинулись. Но глинистая дорога, размытая вдобавок потоками дождя, стала настолько скользкой, что лошади боялись тронуться с места. — Сударь, ехать дальше мы не можем, — заявил фарейтор, сидевший верхом на одной из задних лошадей. — Это еще почему? — поинтересовался знакомый нам голос. — Лошади не хотят идти. Скользко. — А сколько осталось до станции... Еще далеко, примерно четыре лье. Ладно, Фарейтор, поставь своим лошадям серебряные подковы, и они пойдут. Посоветовал незнакомец и раздвинув занавески, протянул четыре шестиливровых икю. Вы очень добрый сударь, проговорил Фарейтор, широкой ладонью забрав монеты и опустив их в необъятных размеров сапог. Кажется, господин тебе что-то сказал? — спросил второй форейтер, услышав звон шестиливровых икю и желая присоединиться к разговору, который принял столь интересный оборот. — Да, он говорит, чтобы мы двигались дальше. — Вы имеете что-нибудь против, друг мой? — осведомился путешественник ласково, но в то же время твердо. Было ясно, что никаких возражений он не потерпит. — Да нет, сударь, я тут ни при чем, это все лошади. Не хотят идти дальше, видите? — «А для чего вам тогда шпоры?» — спросил путешественник. «Да я их уже всадил ей в брюхо, она все равно не шагу. Разрази меня гром, если...» Не успел фарейтор закончить проклятие, как его прервал страшный раскат грома, сопровождавшийся вспышкой молнии. «Да, погода нехристианская», — проговорил добрый малый. «Ой, сударь, смотрите, карета сама пошла. Минут через пять разгонится. Лучше не надо. Господи Иисусе, поехали!» И верно, массивный экипаж начал подталкивать лошадей сзади, и они уже не могли больше его сдерживать, так как копыты их скользили по глине. Карета пришла в движение и вскоре стремительно покатила вниз. От боли лошади понесли. Экипаж, как стрела, летел по темному склону, неумолимо приближаясь к пропасти. Тут из окна кареты впервые показалась голова путешественника. «Растяпа!» Закричал он. «Ты же нас всех убьешь! Сворачивай налево! Сворачивай же!» «Хотел бы я посмотреть, как бы вы, сударь, повернули!» Ответил растерянный форейтер, безуспешно пытаясь собрать возжи и совладать с лошадьми. «Джузеппе!» — впервые послышался из одноколки женский голос. «Джузеппе, на помощь! На помощь, святая Мадонна!» Над путешественниками в самом деле нависла страшная опасность, и обращение к Божьей Матери было вполне оправдано. Карета, влекомая вниз по склону собственным весом и неуправляемая твердой рукой, приближалась к пропасти. Одна из лошадей уже была на ее краю. Казалось, еще три оборота колеса, и лошади, экипаж, форейтеры свергнутся вниз и разобьются насмерть. Но в этот миг путешественник, прыгнув из одноколки на дышло, схватил форейтера за ворот и кушак штанов, поднял словно ребенка и отшвырнул шагов на десять в сторону, после чего занял его место, собрал вожье и заорал второму форейтору Налево! Налево, болван, или я прострелю тебе башку! Приказ возымел магическое действие. Фарейтор, управлявший передними лошадьми под крики своего неудачливого сотоварища, нечеловеческим усилием вывернул карету к середине дороги, и она с быстротой молнии, чуть ли не заглушая раскаты грома, понеслась вниз. В галоп вскричал путешественник. В галоп Если замедлишь, я перееду тебя и твоих лошадей!» Поняв, что это не пустая угроза, Форейтор удвоил усилия, и карета с невероятной скоростью покатила дальше издаваемая ею страшный грохот, труба, из которой летели искры, доносившиеся изнутри слабые крики, делали ее похожей на какую-то адскую колесницу, влекомую в ночи фантастическими лошадьми и преследуемую бурей. Но едва путники избежали одной опасности, как их уже подстерегала другая. Грозовая туча, опустившаяся на долину, летела с той же быстротой, что и лошади. Время от времени путешественник бросал взгляд на небо, разрываемое молниями, и в их свете на лице его можно было различить тревожные выражения, которые он и не пытался скрыть, так как, кроме Господа, его никто не мог увидеть». Внезапно, когда карета достигла уже конца спуска и в силу инерции продолжала катиться по ровной земле, резкий порыв ветра столкнул две заряженные электричеством тучи, которые с жутким грохотом раскололись от вспышки молнии и удара грома. Пламя, сперва фиолетовое, потом зеленоватое, потом ослепительно-белое, охватило лошадей, Задние встали на дыбы, размахивая передними ногами и шумно вдыхая насыщенный серый воздух, а передние рухнули, словно почва внезапно ушла у них из-под ног. Впрочем, одна из них, та, на которой сидел фарейтор, тут же встала и, почувствовав, что постромки оборваны, унесла своего хозяина во тьму. Карета, проехав еще несколько шагов, остановилась, упершись в труп убитой молнии лошади. Вся сцена сопровождалась душераздирающими криками женщины, сидевшей в карете. На несколько секунд наступило замешательство. Никто не мог понять, жив он еще или нет. Даже путешественник принялся себя ощупывать, чтобы убедиться, что он находится на этом свете. Он был жив и здоров, однако его спутница лишилась чувств. Путешественник не понял, что произошло. Доносившиеся из экипажа крики внезапно стихли, но все же не поспешил на помощь лежавшей в обмороке жене. Напротив, едва коснувшись ногой у земли, он бросился к задку кареты. Там стояла прекрасная арабская лошадь, о которой мы говорили. Испуганная, напружинившаяся, со вздыбленной шерстью, она натягивала повод и дергала ручку дверцы, к которой он был привязан. После нескольких неудачных попыток порвать повод, гордое животное, взгляд которого остановился, а с морды падали клочья пены, замерло, охваченное ужасом перед грозой, когда, по своему обыкновению насвистывая, к лошади подошел хозяин и начал гладить ее по крупу, она отскочила в сторону и заржала, словно не узнав его. «Еще это злющая лошадь!» послышался из кареты надтреснутый голос. Будь проклята эта зверюга, что трясет тут мне стенку. Через несколько секунд тот же голос, но уже вдвое громче, воскликнул по арабски с угрозой и нетерпением. «Нхе холия чакит ⁇ Нхехоля, хогут, чакет, хафрит!» Примечание, да успокойся же ты, черт, арабский. Примечание автора. Конец примечания. Не сердитесь на джерида, учитель. Проговорил путник и, отвязав лошадь от ручки дверцы, привязал ее к заднему колесу. Он испугался, вот и все, да было от чего. С этими словами он отворил дверцу, опустил подножку и, войдя в карету, закрыл за собой дверь.